Седьмое. Родовые задачи, таланты, точки Е, Ж, З, И и производные Е1, Е2 и так далее. Двадцатый аркан в эзотерической кармической системе символизирует мощную связь с родом и семьей не поверхностную, а глубинную, энергетическую, встроенную в структуру души. Это человек, который буквально вшит в судьбы своих близких. Он чувствует их боль, страхи, надежды и зачастую несет на себе больше, чем должен. Такой человек не может жить только ради себя. Его внутренняя природа включаться в судьбы других, помогать, вытаскивать, исцелять, направлять, Он тонко ощущает свою ответственность за тех, кого любит, и часто берет на себя роль духовного стержня, семьи или рода. Даже если внешне это не проявлено. Он вовлечен в чужую боль, как в свою, и это его дар, но и испытание одновременно. Именно решение, которое он принимает, Порой спонтанно, интуитивно или после глубокой внутренней работы могут запустить мощные процессы перемен как в личных судьбах близких, так и на более широком уровне. Энергия 20-го аркана работает как резонансный импульс. Одно слово, один поступок такого человека может изменить цепочку событий сразу у нескольких людей, а то и поколений. Если он реализует свой потенциал, развивает осознанность и учится управлять своей силой, он способен влиять на массы, становясь ключевой фигурой в общественной, культурной или научной сфере. Это может быть яркий политик, реформатор, философ, режиссер, писатель, исследователь, духовный учитель, да кто угодно, но обязательно тот, кто меняет парадигмы. Такой человек не просто живет, он двигает историю, причем как свою личную, так и коллективную. Двадцатый аркан — это архетип пробуждающегося судьи, и если он принимает эту роль осознанно, он способен влиять на судьбы людей так, как другие не в силах. Какие ошибки совершили ваши предки? Первое — подавление своих истинных чувств и желаний. Жили как надо, как все, жертвуя собой ради внешних ожиданий. Результат — передача потомкам шаблона самоподавления. Второе — отказ от собственного пути. Забросили свое призвание или духовный путь ради выживания, семьи, комфорта. Энергия реализации зависла в роду. Третье тяжелые резкие решения, повлекшие разрушения, разводы, аборты, предательства, смена веры или стороны в войне, решения, которые несли масштабные последствия и травмы. Четвертое нарушение моральных и духовных законов. Ложь, предательство, злоупотребление властью, манипуляции. Карма таких поступков может сильно давить на потомков. Пятое. затаенные обиды и неумение прощать. Несли боль через всю жизнь, не прощали близких или себя, тем самым создавая в роду эмоциональные блоки. Шестое. Отказ от детей или родительская жесткость. Оставленные дети, насилие, эмоциональный холод. Все это могло искалечить семейную линию любви и заботы. Седьмое. Принятие чужой судьбы. Жили чужой жизнью, реализовывали не свои мечты, чаще всего в угоду родителям, обществу, как правильно. Восьмое. Избегание ответственности. Уход от семьи, алкоголизм, бездействие, перекладывание вины. Это передает страх взросления и ответственности. Девятое – молчание о важном. Скрывали страшные семейные тайны. Уводили в табу травмы, трагедии, преступления. Это создает в роду туман и повторение. Десятое – участие в разрушительных системах. Работа на тоталитарный режим, репрессии, насилие. Даже если по приказу последствия могут лечь на потомков. Одиннадцатое страх перемен. Держались за старое, за привычное, не пускали новое, блокируя развитие рода и его перехода в более светлые сценарии. 12 -е, нереализованные таланты, загубленные дары, несбывшиеся мечты, упрятанное творчество все это становится тяжелым наследием, требующим до раскрытия. Как это проявляется в последующих поколениях? Первое. Повторяющиеся жизненные сценарии. Несколько поколений подряд проживают одно и то же. Разводы, одиночество, бедность, алкоголизм, потери детей, предательство. Второе. Ощущение чужой вины или тяжести, которую не можешь объяснить. Постоянное внутреннее чувство долга, вины или стыда за что-то, чего человек сам не совершал. Третья- Невозможность построить гармоничную семью. Либо отношения быстро разваливаются, либо человек вообще избегает близости, как будто что-то запрещает любовь. Четвертое. Страх быть собой, самореализовываться. Торможение талантов, боязнь, заявить о себе вечно не могу даже при большом потенциале. Пятая. Проблемы с голосом, самовыражением, честностью. Застенчивость, заикание, внутренние запреты на выражение мнения, особенно если в роду было молчание важным. Шестое. Тяга к спасательству и гиперответственность. Постоянная потребность тащить других на себе. Ощущение, что без тебя все рухнет. Это отголоски нереализованной силы предков. Седьмое. Ощущение миссии, но непонимание, в чем она. Чувствуешь, что должен что-то великое, но нет ясности, что именно. Это активная энергия 20-го аркана без реализации. Восьмое. Кризис жизни через разрушение. Постоянные обнуление потери, удары судьбы, как будто жизнь снова и снова заставляет начать заново. Девятое. отстраненность от семьи или наоборот. Болезненная привязанность. Либо человек отрезает рот, не может общаться с родителями, либо патологически зависим от мнения близких. Десятое. Невозможность просто жить. Как будто обычное спокойствие не для тебя. Жизнь всегда требует глубины изменений, душевной перестройки. Одиннадцатое. Сверхчувствительность к несправедливости. Болезненная реакция на ложь, злоупотребление властью, агрессию особенно если в роду было насилие, предательство или участие в репрессиях. Двенадцатая — сны, интуитивные образы, воспоминания не из этой жизни. Родовые голоса, архетипы, образы прошлого могут приходить через сновидения, медитации, внутренние откровения. Тринадцатая — тяга к духовному поиску, психологии, эзотерике, исцелению. Часто потомки начинают искать ответы в духовных практиках, чтобы распутать узлы, которые логика объяснить не может. Что нужно сделать, чтобы исправить карму? Первое. Признать, ты связан с родом. Не убегать от темы семьи и предков. Осознать, ты их продолжение. И хочешь ты того или нет, часть их энергии в тебе. Второе. Исследовать родовую историю. Собрать информацию о судьбах предков, особенно о травмах, потерях, войнах, предательствах, изгнаниях, убийствах, табуированных темах. Третье. Прекратить повторять деструктивные сценарии. Осознанно остановить кармические цепочки. У нас все женщины одинокие, у мужчин нет воли, все умирали в 50 и так далее. Хватит. Четвёртое. Проработать обиды на родителей и предков. Без этого не будет энергетического потока вверх. Простить не значит оправдать. Это значит освободиться от их боли. Пятое — поблагодарить род за то, что ты живешь без пафоса. Ты — итог миллионов решений, жизней, боли и любви. Простая благодарность уже творит чудеса. Шестое — пройти через внутреннее перерождение, обнулиться, оторваться от родовых шаблонов, выйти из детской позиции, начать строить свою судьбу осознанно. Седьмое. Закрыть долги рода через реальные действия. Помогать, где не помогали. Любить, где не любили. Воспитывать, где бросали. Создавать, где разрушали. Ты — исправление истории. Восьмое. Работать с родовыми практиками. Медитации, молитвы, расстановки. Обращение к предкам, очистительные обряды. Особенно на праздники переходов. Родительские субботы, дни памяти и тому подобное. Девятое. Разрешите себе жить иначе. Ты не обязан повторять судьбу матери, отца, деда. У тебя есть право выбрать новый сценарий, и этим ты переписываешь судьбу рода. Десятое. Создать сильную и осознанную семью. Не идеальную, а живую, честную, настоящую. Это лучшее доказательство, что род стал чище. Одиннадцатое – использовать свою силу во благо. Не мстить, не ломать, не убегать, а помогать, лечить, вдохновлять. Двадцатый аркан – про влияние. Влиять надо светло. Двенадцатое — жить по внутреннему зову, а не по родовой инерции. Найти свое дело, свой голос, свой путь. Реализация личной миссии — это и есть освобождение рода от старого груза. Тринадцатое — быть готовым к глубокой работе над собой, потому что карма рода не чистится по щелчку. Это путь, но если ты его выберешь, за тобой пойдут другие.